«Мы не должны слишком чересчур торопиться», – прервал его на слове доктор Уайт. «Она может обладать геном, но это еще далеко не значит, что мы можем ей доверять». «Или что она вообще понимает, о чем идет речь», – закончил Гедеон. «Ага, он, по-видимому, считает меня несколько ограниченной». «Чванливый тупица». «Кто знает, какие инструкции она получила от своей матери», – сказал доктор Уайт, «и кто знает, от кого опять-таки та эти инструкции получила». «У нас остался только один этот хронограф, и еще одного разгильдяйства мы себе позволить не можем. Я хотел просто предложить подумать об этом». Мистер Джордж выглядел так, как будто заработал пощечину. «Вещи можно и усложнять без надобности», — пробормотал он. «Я возьму ее сейчас в мой процедурный кабинет», — сказал доктор Уайт. «Не все так плохо, Томас, но для объяснений и позже будет достаточно времени». При его словах у меня побежали мурашки по спине. «Последнее, чего бы я хотела, так это идти с доктором франкенштейном в его процедурный кабинет». «Я хочу к маме», — сказала я, прекрасно понимая, что в их глазах звучу, как маленький ребенок. Гидеон презрительно хмыкнул. «Ты не должна бояться, Гвендолин», — заверил меня док мистер Джордж. «Нам нужно только немного твоей крови, и кроме того доктор Уайт отвечает за твое здоровье и иммунную защиту». В прошлом, к сожалению, поджидает еще множество возбудителей, которые организм современного человека больше не знает. Это не будет долго длиться. Интересно, понимал ли он вообще, как это жутко звучит? Нам нужно только немного твоей крови, и это не будет долго длиться. Но я не хочу быть одна с доктором Франко э, Уайта. Сейчас мне было совершенно безразлично, будет ли этот человек считать меня невежливой или нет. И, кроме того, у него у самого не было никаких манер. А что касается Гидеона, то он может обо мне думать все, что ему угодно. «Доктор Уайт не такой бессердечный, как может тебе показаться, — пытался успокоить меня мистер Джордж. — Ты действительно не должна». «Нет, должна», — проричал доктор Уайт.